Глава 737. Листок. Прогремел мощнейший взрыв. Даже Патриарх Кровавый Демон и его противники невольно повернули головы на взрыв демонического воплощения. Взрыв прикрыл отступление от 30 тысяч практиков Секты Кровавого Демона, однако для находящихся поблизости врагов это была жуткая по своей силе атака. Изумленный эксперт стадии поиска Дау из секта Одинокого Меча и марионетка секты Золотого Мороза рванули вперед, чтобы заблокировать взрыв. Даже пятый патриарх клана Ли последовал их примеру. Если бы они замешкались хоть на секунду, тогда их объединенная армия понесла бы колоссальные потери. Но даже с их вмешательством многих практиков просто испепелило на месте. За несколько мгновений секта Одинокого мечея Золотого Мороза клана Ли и вольные практики лишились значительного числа бойцов. Вмешательство патриархов двух секты клана снизило потери вдвое, без них взрыв унес бы с собой намного больше жизней. К сожалению, вольных практиков не нашлось такого защитника. Взрывная волна полностью стерла их с лица земли вместе с оставшимися серебряными змеями. От них не осталось даже праха. При других обстоятельствах кому-то вроде них нечего было делать на войне таких масштабов. Они наивно верили, что с помощью трех великих секты клана смогут легко уничтожить секту кровавого демона. Они и представить себе не могли, что их противник окажется настолько силён. И это была только первая магическая формация. Когда обрушилось демоническое воплощение, воздух задрожал и внезапно вновь стали видны пять пиков секты кровавого демона. Эти горы находились в огромной впадине в земле. Их окружал пятислойный барьер, сияющий слепящим светом. Такой барьер невозможно обойти, только разрушить в лобовом столкновении, медленно снимая слой за слоем. Именно этого и хотела секта Кровавого Демона. Трем сектам и клонам придется биться о барьеры одновременно противостоять контратакам. Это означало, что за разрушение барьера им придется дорого заплатить. Под прикрытием взрыва демонического воплощения Манхау повел 30 тысяч учеников обратно в секту. Как только они оказались за вторым слоем барьера, к ним на помощь поспешили другие ученики с целебными пилюлями. Манхау уже был белым как простыня. За сражение он исчерпал практически все резервы. Но сейчас было не время отдыхать. Он повернул голову и посмотрел, что творилось снаружи магической формации. Двое Железных Патриархов сидели в окружении более 20 тысяч чечников. Силы Железной Горы были ответственны за первый слой барьера второй защитной формации. Позади Манхау практики с двух горных пиков поддерживали еще четыре слоя второй магической формации. За пределами барьера практики сект Одинокого Меча, Золотого Мороза и клана Али до сих пор не пришли в себя после произошедшего. Но увидев пять горных пиков секты Кровавого Демона, их глаза застлала Кровавая Пелена. В рядах их объединенной армии начали раздаваться разъяренные крики. «Объям Вырежем всех до последнего человека!» «Пришло время истребить секту Кровавого Демона!» «После этой битвы в Южном Пределе не останется никакой секты Кровавого Демона!» С этими криками оставшиеся несколько сотен тысяч практиков пошли в атаку на секту Кровавого Демона. Их было настолько много, что их армия, казалось, не имела ни конца, ни края. Пока Манхао был связан с демоническим воплощением, благодаря удобной позиции во лбу он видел размер войска противника. После уничтожения демонического воплощения с земли он видел лишь бесконечное море практиков. От такого их количества холодело внутри. Практики со свистом мчались по воздуху в стороны пятислойного барьера второй магической формации секты Кровавого Демона. Даже без демонического воплощения ученики секты Кровавого Демона не растеряли присутствия духа. Находясь за барьером, они выжидали удобного момента для контратаки, когда противник окажется достаточно близко. Как вдруг с неба примчался яркий луч света. Он рассекал воздух, двигаясь с неописуемой скоростью, словно он расколол небеса на две части. Внутри этого луча света находился лист. От этого горящего листа исходила немыслимая аура. Его целью был не какой-то практик, а вторая магическая формация секты Кровавого Демона. «Какая наглость!» Яростно взревел патриарх Кровавый Демон, сражаясь при этом с другими патриархами. Взмахом руки он послал в лист луч Кровавого Красного Света. С там лист вел более чем наполовину, Однако из кровавой вспышки все равно вылетел зеленый луч и продолжил полет ко второй защитной формации. Он прошел пятый слой, четвертый, третий и, наконец, остановился на втором. Пятый, четвертый и третий слои задрожали, они не рассыпались на части, но в них была пробита дыра. Патриарх кровавый демон яростно взвыл и хотел было помочь своей секте, но ему помешали патриархи противника. Ученики в ужасе уставились на прорехе в трех слоях барьера. А вот практики снаружи, наоборот, с кровожадным блеском в глазах помчались к дыре в барьере. Эти дыры были не очень большими, но их не могла заделать магическая формация. В такой ситуации многие ученики из кровавого демона почувствовали в душе черное отчаяние. «Проклятье! Как нам теперь сражаться? Они пробили дыру в барьере! Как нам сражаться с такими проряхами в барьере?» Наш кровавый принц убил столько людей, но количество этих шалодевых псов словно совсем не уменьшилось. И если у нас хоть какая-то надежда! Огромная армия неприятелей и дыры во втором барьере посеяли в сердца защитников семена отчаяния. Сьюитсэн покинула ущелье кровавого принца, откуда она все это время с тревогой наблюдала за Манхао. Когда он вернулся целым и невредимым, она облегченно вздохнула, вот только после появления бреши в барьере девушка побледнела. Манхао поднял глаза к небу и попытался успокоиться, окинув взглядом отчаявшихся учеников секты Кровавого Демона, он даже не попытался поднять их боевой дух. Он совершенно этого не хотел, он и так чувствовал вину за то, что развязал эту войну. Как он мог попросить этих людей умирать за него? Он не мог. Внезапно в толпе кто-то устало вздохнул, и оттуда вышел горбатый старик с пятой горы. Он явно направлялся к прорехе в пятом слое барьера, За ним неотступно следовала миловидная девушка, его ученица. «Наставник?» – с тревогой выдавила она, явно сообразив, что задумал старик. «Я прожил долгую жизнь. Видел столько всего», – сказал он с улыбкой. «Не волнуйся за меня». Он уже хотел выйти наружу, как вдруг Манхау решительно зашагал вперед. Он не мог просить людей из секты Кровавого Демона пожертвовать своими жизнями, Но существовала одна вещь, которую он мог сделать. Перед уходом он повернул голову и улыбнулся Сьюицин. Когда его голова повернулась обратно, в ней исчезли даже намеки на теплоту. Теперь в его глазах был лишь холод. В следующий миг он возник за пределами барьера в месте, где его пробил лист. «Кровавый принц!» — воскликнул горбатый старик. «Я буду удерживать брешь!» Холодно объявил Манхао, собираясь в одиночку предотвратить проникновение приятеля «Моя правая рука обладает силой поиска Дао», — размышлял он. «К тому же великая магия кровавого демона идеально подходит для сражений с большим количеством противников. Если я продержусь еще 10 дней, тогда пробудится моя вторая истинная сущность. Пришло время биться!» Когда Манхао возник по другую сторону барьера, Ученики секты Кровавого Демона изумленно закричали ⁇ Кровавый принц! Кровавый принц! В ⁇ Вэ! ⁇ Манхао не обернулся. Сделав глубокий вдох, он начал вращать культивацию. Он задвинул вещие чувство усталости подальше и привел культивацию в боевую готовность. Его аура от сечения души ярко сияла, а от правой руки исходило давление поиска Дао. Взмахом руки он призвал Девятую Гору, вокруг которой вращались черные и белые жемчужины, следом он достал маску Кровавого Бессмертного и приложил к лицу. Со свистом к нему приближались сотни тысяч практиков, внезапно все звуки перекрыл рёв, доносящийся из маски. В луче алого света рядом с Манхао возник полностью восстановившийся Кровавый мастев. Исцелившись после кончины, он выглядел еще свирепи прежнего. Вокруг него клокотала его энергия и аура стадии отсечения души. Манхао взмахнул рукой еще раз. Появились острия мечей времени. Они оказались совершенно бесполезными в поединке против эксперта на пике поиска Дао, однако это ничуть не уменьшило их смертоносности. Из его сумки вылетело 10 остриёв мечей времени. С помощью медного зеркала Манхао специально подготовил их для этого сражения. 10 остриёв мечей времени построились в формации мечей, Пока они кружились в воздухе, из глаз Манхао ударил алый свет. «С вечным пределом моя выносливость почти бесконечна. Запредельная лилия, мое сокровище от сечения души, ты спала слишком долго. Пришла пора тебе вновь явиться на свет!» Пока внутри Манхау клокотала жизненная сила, появилась иллюзорная запредельная лилия. В ней было пять цветов, но вот странно, на одном из лепестков можно было разглядеть намек на шестой цвет – Он то проявлялся, то исчезал. Манхау не сомневался, что совсем скоро у лилии появится шестой цвет. После этого ей потребуется расцвести еще одним цветом, чтобы достичь бессмертия. Появление свирепой запредельной лилии напугало многих практиков атакующей волны, однако никто из них не повернул назад. Люди за барьером наблюдали, как сотням тысяч врагов противостояла одинокая фигура Манхау. Эта невероятная сцена навсегда отпечатается в их памяти. «Ученики секты кровавого демона всю жизнь будут помнить об этом невероятном подвиге!» «Готовьтесь к смерти!» – закричал Манхао. С кровожадным блеском в глазах он выполнил двойной магический поз и выставил перед собой руки. Кровавый мастиф и формация мечей времени устремились в атаку. Усики запредельные лилии позади него, словно хлысты, ударили по волне наступающих врагов. Резня началась! Правая рука Манхао была напитана чудовищной силой. Один удар раскалывал небо и землю. От маски Кровавого Бессмертного исходило алое сияние, а потом пришел черед божественной способности Кровавого Бессмертного. Без лица одно лишь слово – пламя войны сомкнулось! С оглушительным рокотом появилась великая магия Кровавого Демона. И все же ему противостояло сразу несколько сотен тысяч практиков. Как если бы крохотный богомол противостоял целой орде змей, После первого натиска врага у него изо рта потекла кровь, а физическое тело начало разрывать на части. Вот только в этот самый момент под влиянием силы Вечного Предела физическое тело начало вновь соединяться вместе, Манхау было практически невозможно убить. Он остался стоять перед брешью, он продолжил сражаться.